Глава 18. Тень. Разбудил меня детский плач. Лида тоже заёрзалась у меня под боком. Нехотя я всё-таки открыл глаза, увидев, как она уже села на край кровати. Опять малышу не спится. Она повернула голову и мило улыбнулась, хотя в её глазах всё ещё был сон. Да, ты спи. Я сама схожу. Ладно, ответил я. и не без удовольствия наблюдал за тем, как она накидывает халат. Прошло всего пару месяцев, а она почти полностью восстановила фигуру после родов. Даже удивительно. Может, тут не обошлось без магии, а может быть, у неё просто очень хорошие гены. Ещё бы, она же самая настоящая дворянка из древнего рода. С катастрофой в Авине прошло почти полтора года. Я не могу не отметить, что это были отличные полтора года. наполненные счастьем и любовью. Сразу после возвращения домой мы с Литой поженились. Надо сказать, церемония вышла знатная, хотя на наши свадьбы не очень-то и похожи. Думаю, стоит рассказать подробнее о церемонии. Как я и думал, обручальных колец тут не было. Вообще не было какого-то предмета, который указывал, что человек женат. Лишь у дворян существовали пакты, напоминавшие наши брачные договоры. У простых же крестьян всё было намного проще. Парень делал девушке предложение, та соглашалась, а потом они устраивали церемонию. Всё, теперь они женаты. В церемонии участвовали все жители деревни, а проводил её староста. Для самого венчания понадобилось сделать одну заготовку, в ходе которой я буквально провёл всё и всех. Ну вот кто додумался до такого идиотского ритуала? Надо было сплести венок, как мужу такие же не заранее, а потом в ночь двух лун у воды обменаться ими и поклясться вечной любви. Остальные после этого должны пустить бумажные кораблики со свечками на воду и наблюдать, как они плавают. Венок я учился плести неделю, забросив практически все дела, и скажу так: больше никогда в жизни я не стану пытаться что-то сделать из растений. Никогда. А ведь в первых классах я любил делать гербарии. С корабликами тоже все прошло не так уж и гладко. Река у нас бурная, поэтому долго они не проплавали. Но в остальном все прошло на ура. Все праздновали до утра. Даже Корион пришел из своего леса, хотя не скрывал, что не очень-то доволен этим. На самом деле с Корионом все было крайне сложно. Лита не стала скрывать от него откуда я. Впрочем, я и не сильно настаивал. но это никаким образом нас не примирило, даже наоборот. Теперь он еще больше убедился, что данный брак – ошибка, что иномарян будут непременно искать и если меня найдут, то найдут и ее. В этом нет ничего хорошего. Смягчился он только после рождения нашего с Литой сына, которого мы назвали Тейном. На самом деле, я очень хотел назвать его исконно русским именем, но Лита была я категорически против. Это и понятно. Не стоило его как-то выделять, да и большинство наших имён трудно выговариваемые для их языка. Даже я говорю с чудовищным акцентом, хотя многие уже привыкли к этому. Первое время мы были вынуждены ютиться втроём с Ригором. Но где-то через полгода умерла баба Зулья, и староста отдал нам её дом. Таким вот образом у нас с ней появилось собственное жильё. А вскоре мы узнали, что она забеременела. Стоило видеть лицо кузнеца, когда он узнал об этом. В тот момент он что-то усердно ковал и, услышав об этом событии, выронил молот, который сломал палец на ноге. Тем не менее, это ему особо не мешало, чуть ли не плясать от радости. А судьба Нэнси тоже сложилась неплохо. К себе на попечение её взяла баба Бридонна, так что Стейл и она теперь жили вместе. На самом деле, когда впервые Тэ увидел Нэнси, он просто остолбенел. А потом аккуратно подозвал меня в сторону и сказал, «Я, конечно, просил подарок из-за вины, но не думал, что ты привезешь мне девушку». Я долго смеялся от этих слов, очень долго. Как и Лита, когда я после этого ей рассказал. А вот как они ладились друг с другом, сказать было сложно. То они вместе устраивали розыгрыши, то цапались, как кошка с собакой и делали вид, что друг друга не существует. А вот в мире было неспокойно. Хотя до нас информация об этом доходила с большим запозданием, так извет копудники рассказывали, что творится. Учитывая, что добрая часть обвины была разрушена, а по городу ходили самые настоящие порождения бездны, то сразу посыпалась критика в адрес церкви единения. В частности, многие не понимали, почему Бог не мог менее радикально решить данную проблему. Совсем рядом с площадью находились особняки богатейших жителей города. некоторые из которых погибли, кто-то от взрыва, кто-то от проклятых. Но церковь отреагировала на подобное крайне жестко и многих ярых противников церкви нашли мертвыми в своих домах. Тех, кто посчитал трагедию во вине отличной возможностью ослабить церковников, сильно просчитался. Теперь рейды королевских рыцарев и воинов первого легиона были регулярными на всей территории Нагдо. Пару раз они заглядывали сюда. Правда нам повезло, и это были просто королевские рыцари, а не первый легион. Появись верные псы церковников, у нас, возможно бы, возникли проблемы. Не исключено, что те бы почувствовали следы колдовства в лесу. В итоге позиции церкви вместо ослабления значительно укрепились. Все её противники, кроме, разумеется, проклятых, либо притихли, либо мертвы. Королевские войска теперь выполняют поручение церкви единения. Что весьма интересно, говорят атори, теперь куда чаще откликается на молитвы. Один из спутников утверждал, что лично его встретил. Он попал в сильнейшую снежную бурю прошедшей зимой и уже думал, что погибнет, и умолял Бога помочь ему. Тот откликнулся на молитву и перенёс его в ближайший город. С тех самых пор этот путник всячески прославлял Атори, восхваляя его. Вот уж не знаю, насколько можно этому верить. Не исключено, что церковь наняла пару сотен таких вот проповедников под прикрытием и отправила во все стороны воспевать своего бога. Поворочившись, я всё-таки решил встать. Солнце уже почти взошло, так что всё равно спать оставалось не так уж и много. Литу я обнаружил, сидящей на лавке у окна и кормившей младенца грудью. Не спится, спросила она, заметив меня в проёме двери. Да, к тому же всё равно скоро вставать. Деревня – это не наши города, здесь жизнь после заката почти останавливается, зато начинается довольно рано. После того, как у нас появилось свое хозяйство и ребенок, постепенно приучил у себя вставать с рассветом. Было нелегко, но вроде бы в последний месяц приноровился, особенно если делать хорошую разминку. И правда, она посмотрела на уже светлеющее небо по ту сторону окна. Дай мне его. Попросил я, увидев, что она закончила кормить Тейна. Увидев лицо отца, малыш тут же загугукал и заулыбался. «Кто вот тут у нас? Кто вот тут у нас?» Принялся я разговаривать с ним и поднес к нему указательный палец, который он тут же схватил своими маленькими ручками. «Ух, какая сильная хватка!» «Весь в папу!» Улыбнулась Лита и чмокнула меня, тоже любуясь этим маленьким чудом. По-другому и быть не могло, хмыкнул я. Ему надо поспать. Девушка забрала ребёнка у меня из рук и отнесла его в кроватку, которую, кстати, сделал сам Карион. Вот уж не думал, что у него есть талант плотника. При этом под низом кроватки он очертил едва заметные магические символы. Говорит, это нечто вроде защиты. Правда, так и непонятно от кого. Также он нас заверил, что они практически не излучают магию. Поэтому вероятность, что их заметят, крайне мала. Я бы чему-то так не думал, но Лита всё-таки убедила меня, что Карион плохого не сделает. А из меня мага так и не получилось. Последние полгода я даже не тренировал свой дар. Всё равно за месяцы внутренний резерв не увеличился ни на грамм. Периодически я всё-таки собирал энергию из разломов и выводил её. Но это была скорее медитация, чем тренировка. К примеру, когда очень устал и хотел быстро восстановить силы. Как ни странно, этот процесс буквально бодрил и заряжал энергией. А вот то, что со мной случилось в Авине, больше не повторялось. Ни странного жуткого сна, ни страшных болей шрама. Словно и не было такого. Хотя, наверное, тут я всё-таки кривлю душой. Странные сны были, редко, но были. К счастью, не так, как тот, когда хозяйка леса вливала мне в рот свою кровь. Но казалось, что она где-то недалеко, словно эта старая богиня следит за мной в моих снах, и порой я замечал её горящие жёлтые глаза в тёмных уголках подсознания. Это немного жутко. Наверное, стоило поговорить об этом с Литой Карионом, но мне было страшно. Я в этом мире почти 2 года, и кроме странных снов, ничего со мной больше не происходило. Не исключено, что всё это некое подобие посттравматического синдрома. Вероятно, та ночь, когда я попал в этот мир, и столкновение с вервульфами не прошло даром. Какое ещё объяснение может быть? Пока Лита укачивала ребёнка, я решил заняться делами. Было уже довольно прохладно и не мешало бы растопить печку, несмотря на то, что сейчас лето, в доме обычно бывает довольно-таки прохладно. И если для нас двоих это стало уже привычным, то для ребёнка большой риск заболеть. Поэтому печь приходилось топить регулярно. Бывало даже по 2-3 раза в день. Этим я и занялся. Дрова были наколоты ещё со вчерашнего вечера, поэтому оставалось только принести поленья и заняться растопкой. Уже минут через 15 я разжёг огонь, и над домом появился дымок. Дальше я занялся остальными делами, которых было не счесть, а ведь и домом надо заняться, учитывая, что кое-где крыша протекает. В холле одна из половивых досок сгнила, и надо бы заменить. Да и вообще, полы в доме надо бы сменить. Только материала хорошего нет. Дом это такая вещь, что если за ним не ухаживать, то он постепенно будет разваливаться. Жалко только у меня нет инструментов из нашего мира и кое-каких материалов. Ламинат не достать, да и садинга нормального не сделаешь. Так и приходится жить в избушке. Нет, конечно, можно было и сделать садинги из обычных досок. Обработов их до этого, как следует. Ну и материалов адекватных нет. Какое дерево те бельскики притащат, с такими и придётся работать. Полноценной лесопилки тут в округе нет. Будь у нас деревня раза в 2-3 побольше, ещё можно было подумать. А так есть один мастеровой и его помощники. Они и плотники, и лесники, и охотники, на все руки мастера. За пару часов я и в огороде успел повозиться. Он теперь у нас был свой. Но так как Григорий частенько был занят, приходилось работать сразу на обоих. Лита тоже там возилась, но лишь тогда, когда её могли подменить. Большую часть времени она тратила на заботу о Тенне, а я занимался хозяйством. Моей мечтой было сделать к дому пристройку и устроить там баню. Мыться в речке, конечно, можно, но что может быть лучше настоящей бани? Да ничего. Останавливало меня несколько вещей. Во-первых, время. Во-вторых, я смутно представлял, как ее нужно строить. С Зейном, это как раз наш плотник, мы не раз обсуждали мою задумку. Сам он был не против заняться таким проектом. Более того, его очень даже заинтересовала моя задумка, но нас постоянно что-то останавливало. Опять же, это сродни строительству дома, пусть маленького, но дома. Нужно брать людей и наваливать деревья. Притом не одно-два, а с десяток, а то и больше. Нужно и крепкий фундамент сделать, и печь заложить. Надо заказать ригору бак для воды, притом желательно с краном. Кузнец Пахмыков пришёл к выводу, что сможет такое сделать. Но опять же, на это потребуется время. Но ну, ничего, придёт время и будет у меня банька. Будет непременно, и все обзавидуются, будут ходить в гости. Знатная должна будет выйти банька. иной результат не приемлю. И ничего, что придется подождать, главное все сделать качественно. Все равно я никуда не тороплюсь. Закончив утренние дела, я набрал два ведра воды и отнес их в дом. К этому времени у меня уже разыгрался аппетит, так что остальное я отложил на потом. Оказалось, что у нас гости. Нэнси зашла поболтать с Литой. Они не частенько неплохо общались, и как мне кажется, Нэнси воспринимает Литу как старшую сестру, у которой можно спросить совета и обсудить разные слухи. А Нэнси за эти годы повзрослела и похорошела, отчего на её фоне Теу оказался совсем уж мальчишкой. Ну, говорят же, что девочки взрослеют куда быстрее мальчиков. Сейчас она отрастила волосы почти до плеч, а ведь раньше была стрижена под мальчишку. А сколько сил ушло, чтобы вывести в шеи Боюсь представить, в каких условиях жили сироты у этого Файнца. Самая Нэнси ни разу не обмолвилась об этом, а на вопросы предпочитала не отвечать. Возможно, Лите она и рассказала, но от меня почему-то это скрывала. Я же особо в это не лез, раз не говорит, значит меня это не касается. «Вот почему все мальчишки такие идиоты?» «Потому что они мальчишки», — ответила ей Лита. «А что такое?» «Ну вот ты представляешь, мы с Тео пошли гулять на речку, а потом он возьми, да и поцелуй меня прямо в губы, ты представляешь?» «А ты что сделала?» Мою вторую половинку явно веселил этот разговор. Да что ж уж тут кривить душой. Даже меня он заинтересовал настолько, что я застыл перед дверью. «Ясное дело, что скинула его в реку. Я девушка уважаемая, хотел поцеловать, надо было попросить». «Да-а-а-а!» протянул я, отворив дверь, и поставив вёдро с водой на лавку. Малыша я не боялся разбудить. Дом был достаточно большим, а комнату для него мы специально сделали так, чтобы Тейн мог спать спокойно. Эдакая звукоизоляция. Сам поражаюсь, что задуманное удалось, притом если он проснётся, мы сразу его услышим. Не повезло ему. Он девушке приятное сделать хотел, а ты его в воду столкнула. Тоже мне приятное, буркнула Нэнси. Я тем временем разулся и сел за стол, прямо напротив девочки. Лита тем временем наложила мне полную тарелку еды, я с удовольствием принялся за завтрак. Вскоре она сама присела рядом со мной. А ты не будешь? спросил я её. Нет, позже поем. Не знаешь ли, за фигурой следить надо? Хмыкнула она, скрестив руки на груди и деловито взглянула на меня. Ну смотри, тебе ещё тейно кормить. Женщины что в том мире, что в этом, а поведение одно. Не волнуйся, у меня всё под контролем. Она мне подмигнула. Ещё сезон, и его можно будет переводить на каши, а пока мне надо тщательно следить за тем, что я ем, иначе превращусь в кизуба. Ты будешь любить меня, если я превращусь в кизуба? «Ну, разумеется!» «Может, я пойду?» Недовольно хмыкнула Нэнси, которая явно без удовольствия смотрела за нашими заигрываниями. «Сиди!» Почти приказным тоном сказал я. «Собралась она тут. Сильно-то я ругался». «Не ругался он. Просто вылез из реки и мрачный пошел домой». «Понятно. Тебе бы стоило извиниться перед ним». «С чего это?» Она нахмурилась. «Затем. Он, конечно, может и неправильно поступил, но ведь он от всего сердца. И не в шутку похоже, раз его твой поступок так расстроил. Вот если бы он и раскричался, это одно. Разобьешь ему сердце, а он потом оправляться долго будет. Нехорошо это». «Считаешь?» С сомнением спросила Нэнси, явно раздумывая над моими словами. «Думаю, он прав. Попроси у него прощения». Поддержала меня Лита. Тебе разве нужно, чтобы он на тебя дулся? Может быть, вы и правы, сказала она, выходя из-за стола. Я извинюсь перед ним, но если он снова без спроса попробует меня поцеловать, пусть пеняет на себя, сказала и была такова. Что думаешь? спросила меня Лита, убедившись, что Нэнси ушла. А что тут думать? не понял я. По-моему, они отличная пара. Станут постарше и, может, у них что-то получится, если не поубивают друг друга. — Это точно, — засмеялась моя любовь. Глядишь, через годик-два и свадебку сыграем. Я аж подавился с супом, услышав такое заявление. — Ты чего? Она удивленно посмотрела на меня. — Не слишком ли ты поспешно их женишь? — Ну, может быть, чуть-чуть, но, сам знаешь, дети быстро взрослеют. Да и деревня маленькая. Не такой уж большой выбор. Не успеем оглянуться, как они сами начнут об этом задумываться. Надо будет строить ещё один дом. Фундамент вон уже готов. Дело в том, что никто не ожидал, что баба Зуя отойдёт в мир иной. Поэтому первоначально хотели строить дом для нас, не всё же у Ригоры ютиться. Но судьба распорядилась иначе. Думаю, это к благу. Ведь дом в одиночку не построишь. Да и работа для целой бригады. Так что задача большая и сложная, а у людей свои дела. Но Литов в какой-то мере права. Молодёжь растёт, так что надо думать и о расширении. В итоге фундамент мы тогда сделали и, собственно, на этом и закончили. А она сильно изменилась за этот год, сказала Лита. Ты про Нэнси? Про неё, подтвердила Лита. Смотрю на неё и радуюсь. Ну да, согласился я. В первое время из нее было и слова не вытянуть. А сейчас вон, жалуются тебе на то, что к ней мальчик пристает. Найя и вправду стала куда более открытой. Всегда мечтал иметь младшую сестренку. Довольно сказала девушка, а я лишь пожал плечами. Закончить завтрак я не успел. На улице послышался топот и какой-то шум. Неужели опять гости пожаловали? Вытерев губы салфеткой, я вышел на крыльцо, И сердце взволнованно заколотило. Это и впрям были гости. Прямо по главной улице шёл десяток рыцарей в чёрных доспехах. Первый легион. Испуганно произнесла Лита, появившаяся у меня за спиной: